Но весть о чем? В чем именно ее смысл? Предположим, что где-нибудь далеко-далеко, в холодной, негостеприимной чужбине, быть может, в суровом вражеском плену, томится дорогой вам человек. Вы ничего о нем не знаете. Пропал он и как в воду канул. Где он? Что с ним? Жив ли? Здоров? Быть может, обнищал, нуждается во всем». Округом холодные, равнодушные чужие люди, ничего неизвестно, томится сердце, тоскует. Хоть бы одно слово, жив или нет, никто не знает, никто не может сказать. И вот в один прекрасный день стучатся в двери. Кто там? Почтальон принес письмо. От кого? Неужели? Да, да, на обороте письма знакомый милый почерк, его почерк, весточка от него, Что же он пишет? Вы торопливо разворачиваете конверт и читаете с замиранием сердца. Слава Богу! Все хорошо, он жив, здоров, всем обеспечен, собирается вскоре приехать. Сердце наполняется благодарной радостью. А если человек вы верующий, то в этот момент непременно вознесете благодарственную молитву Богу. Таково впечатление от «Благой вести». Но тогда как все это относится к Евангелию? Ведь в личной жизни весть евангельская обладает вроде бы не таким сильным эффектом. Мы не сможем ощутить благость этой вести настолько же глубоко, пока не проникнемся тем, о чем хочет сказать нам Евангелие. Это весточка из потустороннего мира. «На грешную землю, весть от Бога, страдающему, томящемуся во грехе человеку, весть о возможности возрождения к новой чистой жизни, весть о светлом счастье и радости будущего, весть о том, что все уже для этого сделано, что Господь отдал за нас Своего Сына. Человек так долго, так страстно, так тоскливо ждал этой вести». Казалось бы, многие из нас живут обеспеченной жизнью, и потому вряд ли кто-либо еще может предложить нам хоть что-то ради восполнения наших нужд. Но, вслушиваясь в описание того, как люди жили до прихода Спасителя, меня поражает, насколько этот портрет соответствует состоянию современного человечества. Весь мир перед тем временем, когда должен был прийти Спаситель, Станал в железных тисках римского государства. Все земли, расположенные вокруг Средиземного моря и составлявшие тогдашний европейский цивилизованный мир, были завоеваны римскими легионами. Говорить о жизни человечества того времени – это значит говорить почти об одном Риме. Это был расцвет римского могущества, эпоха Августа. Рим рос и богател. Все страны. Слали свои дары сюда, или в качестве дани, или как товары торговли. Несметные сокровища собирались здесь. Недаром Август любил говорить, что он превратил Рим из каменного в мраморный». Неимоверно богатели высшие классы, патриции и всадники. Правда, народ от этого не выигрывал, и под золотой мишурой внешней пышности империи таились много горя, нищеты и страданий. Но, как ни странно, и высшие богатые классы не чувствовали себя счастливыми. Богатство не спасало их от уныния, хандры и порой от тоски отчаяния. Наоборот, оно этому только содействовало, рождая присыщенность жизнью». Посмотрим, как жили тогдашние состоятельные люди. Роскошная беломраморная вилла, изящные портики, между стройными колоннами расположены статуи императора и богов из белоснежного карарского мрамора резца лучших мастеров, роскошные мозаичные полы, по которым из дорогих цветных камней выложены затейливые рисунки, почти посредине большой центральной комнаты, служащей для приемов, так называемый атриум, Квадратный бассейн, наполненный кристальной водой, где плещутся золотые рыбки. Его назначение распространять приятную прохладу, когда воздух раскален зноем южного дня. На стенах позолото, фресковая живопись, причудливо переплетающиеся орнаменты густых тонов. В семейных комнатах ценная мебель, позолоченная бронза. На всем убранстве лежит печать богатства и изящного вкуса. В надворных постройках масса обученных рабов, всегда готовых к услугам хозяина, так и чувствуется по всему, что него, лень и наслаждение свили себе здесь прочное гнездо. Амфитрион, то есть хозяин дома римский, всадник с жирным двойным подбородком, с орлиным носом, гладко бритой, готовится к вечернему «Пиру. В этом доме пиры почти ежедневно. Громадное состояние, нажитое на откупах, позволяет тратить на это колоссальные суммы. Он занят сейчас в своей домашней библиотеке». Надо выбрать поэму для развлечения гостей. Медленно и лениво своими пухлыми руками, украшенными тяжелыми золотыми перстнями самоцветными камнями, перебирает он футляры, где хранятся драгоценные свитки фиолетового и пурпурного пергамента, на котором золотыми литерами переписаны последние новинки римской поэзии. Его губы брезгливо сжаты, все это ему не нравится». Все так плоско, неинтересно, так все приелось. В соседней большой комнате суетится и бегает целая толпа рабов разных оттенков кожи. Белые голубоглазые свевы, желтые смуглые фригийцы и персы, черные арапы и негры. Приготовляют столы и ложи для гостей. Их будет немного, только избранные друзья, человек тридцать. Но тем более надо все приготовить для них и угостить как можно лучше». Пир в разгаре. За длинными столами на ложах, покрытых вессонными тканями и дамасскими коврами, возлежат гости в легких туниках с розовыми и помаранцевыми венками на головах. Столы уставлены яствами и фиалами с драгоценным вином. Прошла уже тридцать пятая перемена блюд. Только что убрали жирную тушу жареного кабана, и маленькие невольники, прелестные мальчики с завитыми кудряшками, в розовых и голубых туниках разносят расписные кувшины с розовой водой для омовения рук гостей». Смешанный говор стоит в зале, гости уже достаточно подвыпили, глаза блестят, лица раскраснелись, а рослые арапы еще вносят громадные амфоры дорогих фригийских и фалернских вин, предлагая желающим наполнить опустошенные кубки. Несмотря на знойный вечер, в комнате прохладно, по углам бьют фонтанчики и журчат ручейки душистой воды, наполняя воздух благоуханием. Откуда-то сверху, как крупные хлопья снега, медленно падают лепестки роз и жасминов, покрывая все в комнате ароматным ковром. Откуда-то издали доносятся тихие звуки грустной музыки. Стонет свирель, журчащими каденциями рассыпается арфа и томно воркует лютня. А гостям подают тридцать шестую перемену – жареные соловьиные язычки с пряным восточным соусом. Блюдо, стоившее невероятных денег. Это был какой-то культ чрева и обжорства. Ели с внимательной торжественностью, по всем правилам гастрономии – точно совершая священный обряд, еле медленно, бесконечно долго, чтобы продлить наслаждение насыщения. А когда желудок был полон и не вмещал больше ничего, принимали рвотное, чтобы освободить его и начать снова. В пиршественной зале появляется домашний поэт-амфитриона, один из бесконечной толпы его прихлебателей. Под звуки лютни он декламирует стихи собственного сочинения. Его сменяют мимы и танцовщицы, начинается дикая сладострастная вакханическая пляска. Но хозяин по-прежнему не весел, на его лице скука, пресыщение, все надоело. Хоть бы что-то новое изобрели, а то каждый раз одно и то же. За новое развлечение, за изобретение удовольствий платили большие деньги. Но трудно было изобрести что-нибудь новое, достаточно сильное, чтобы возбудить притупленные нервы. Неизбежная скука надвигалась, как болотный туман, полный удушливых миазмов. Пресыщенная жизнь переставала быть Жизнью. Один из наиболее состоятельных людей того времени, сам император Тиверий, представляет едва ли не самый печальный образец этой присыщенной скуки. Он на острове Капри, в чудной мраморной вилле, кругом плещутся лазурные волны Неаполитанского залива, дивная яркая южная природа улыбается ему и говорит о счастье и радости жизни, а он пишет Сенату «Я умираю каждый день, и зачем живу, не знаю». Так жила римская знать, праздная, присыщенная, потерявшая вкус к жизни, неудовлетворенная ни своим богатством, ни своим могуществом. Но это знать, скажет кто-нибудь. Понятно, что им всегда чего-то недоставало. Простой народ ведь жил по-другому, не было у него подобного присыщения и неудовлетворения. Народ же, или, вернее, городской класс – та толпа, которая наполняла улицы Рима, вряд ли чувствовала себя вполне счастливой. Правда, и здесь жизнь с внешней стороны могла казаться иногда праздником. Те золотые потоки богатства и роскоши, которые стекались в Рим со всех стран, хотя и в небольшой степени, но достигали и римской черни. От императора и сановных патрициев в дни торжественных событий и фамильных праздников перепадали иногда значительные подачки. Нередко практиковалась здоровая раздача хлеба. Римские граждане, кроме того, могли торговать своими голосами при выборах в Сенат или на муниципальные должности. Для толпы устраивались в цирках и театрах даровые великолепные зрелища. Все это создавало условия легкой, праздной жизни и привлекало из провинции массы праздно шатающего солюда. Мало-помалу в Риме и других больших городах скопились громадные толпы людей праздных, неспокойных, ленивых, привыкших жить за государственный счет, единственным желанием. И постоянным воплем, которых было хлеба и зрелищ. Конечно же, были в Риме и рабы, которые жили совсем по-другому, им вряд ли можно в чем-то позавидовать. Но их одолевала та же неудовлетворенность, хотя и не связанная, конечно, с пресыщением материальными благами. Таким образом, во всех классах римского общества жизнь была тяжелая, безрадостная, гнетущая, присыщенность жизнью, скука, разочарование в высшей знати, бесправие, угнетение, страдания в низших слоях. Искать радости, успокоения, утешения было негде. Языческая религия не давала человеку никакого облегчения, в ней не было той благодатной таинственной силы, которая одна только может успокоить, ободрить и укрепить страждущих сердце и томящийся дух. Кроме того, римская религия времен пришествия Христа Спасителя очень многое заимствовала из восточных культов, полных сладострастия и распутства. В безумных, беспутных оргиях Востока можно было найти опьянение, временное забытье, но после этого скорбь становилась еще острее, отчаяние еще глубже. Именно поэтому для многих весть о пришествии Спасителя в Иудее стала не просто глотком свежей воды, облегчающим страдания, но ответом на запросы из голодавшейся души. И богачу, который искал чего-то нового, не зная, что именно, и поэту, исчерпавшему все темы для своих сочинений, и рабочему цеха, которому надоели кровавое побоище на аренах, и рабу, всем им Христос предлагал «Себя». Одним – в утешение, другим – как вечно новое начало, исполненное любовью и состраданием, третьим же – как маяк надежды, в наполненной скорбью действительности. Мы так похожи сегодня на жителей Древнего Рима. Нет, не делением на классы, не нашим языком или одеждой, может быть, похожи своим нравом, характером, запросами. Кто-то в врасплох – финансовой проблемой, поглотившей его в долговую яму. И здесь Христос утешает и помогает, учит в своем слове, как жить в том числе и как обращаться с финансами. Кто-то имеет возможность обставить себя дорогой техникой, купить престижный автомобиль, но на душе все равно кошки скребут, потому что в глубине сознания все равно понимаешь, что это не вечно, что основные вопросы все-таки остаются, что пустота духовная не проходит.